Вы способны нарушить правила игры только в том случае, если не спите на его. В неосознанном сновидении вы всегда жертва обстоятельств Сон с вами случается, и вы не в состоянии ничего с этим поделать Наяву вы привыкли также автоматически реагировать стандартным образом на негативные воздействия Но ведь вы же не устрица Вы вполне способны отреагировать неадекватно. Сделайте это намеренно, и планы маятника будут расстроены. Вам нужно только вовремя опомниться и нарушить правила игры. Вы убедитесь, насколько приятно осознавать, что маятник всеми силами пытается вас спровоцировать, а вы не поддаетесь. Приятное ощущение будет не только от гордости за себя, сильного Дело в том, что когда вы отдаете энергию маятнику, вы становитесь слабее Когда маятник вас провоцирует, а вы не поддаетесь, энергия маятника, которая пошла на провокацию, переходит к вам И вы становитесь сильнее Вот эта добавочная сила и будет проявляться как приятное ощущение Проявить неадекватные отношения нетрудно Поскольку вы осознаете, что это всего лишь игра Вы словно сражаетесь с невидимым противником В комнате, где есть только зеркала В зеркале отражается ваша важность Пока что-нибудь имеет для вас избыточно важное значение У вас есть противник, и он постоянно маячит в зеркалах Если же ваша важность на нуле Вам нечего бояться, нечего защищать и не на кого нападать. Зеркала значимости разлетятся, и вы увидите, что глиняный болван рассыпался. Вам не нужна твердость в битве с маятником. Устройте ему пустоту. Для поддержания защитного поля требуется масса энергии. Вся эта энергия идет на корм маятнику. Но если я пустой, мне нет необходимости держать защитное поле. Энергия не расходуется. Глиняный болван проваливается в пустоту и рассыпается. Все, что требуется, это постоянно помнить о правилах игры и сознательно держать важность на нуле». Что касается промывания мозгов через информационные сети, здесь требуется главным образом осознанность. Пропускайте мимо ушей любую негативную информацию. Вас со всех сторон пытаются чем-то заинтересовать, увлечь, что-то вам навязать. За любой группой людей стоит маятник. Приверженцы, исполняющие его волю, зачастую не осознают истинных целей маятника. Постоянно задавайте себе вопрос Кому и зачем это нужно? А нужно ли это вам? В общем, задача сводится к тому Чтобы осознанно нарушить правила игры Это можно сделать двумя способами Либо сбросить важность И провалить маятник в пустоту своего равнодушия Либо погасить его, прореагировав неадекватно Если у вас не очень получается с важностью, тогда отдавайте предпочтение второму способу. Любая неадекватная реакция на провокацию является грубым нарушением правил игры. Свобода выбора заключается в одном непостижимо простом факте. Вам нет необходимости бороться за достижение цели. Все, что вам нужно, это решимость иметь. Как только вы позволили себе иметь, вы можете спокойно переставлять ноги в направлении к цели.